Последняя московская квартира, улица Фурманова, На Щекинский переулок, дом 3, 5, квартира 26, 1933-1938 годы. В конце 1933 года Осип и Надежда Мандельштам оставляют правый флигель дома Герцена и переезжают на улицу Фурманова. Такое название улица официально носила с 1926 года. Здесь, в доме 14, Дмитрий Фурманов, автор Чапаева, провел последние годы жизни, 1923-1926. До 1926 года этот Арбатский переулок, а это именно переулок, а никак не улица, назывался Нащекинским так его по привычке нередко называли в 1920-1930-е годы и после переименования. В ходу были оба названия. В начале 1930-х здесь появился один из первых кооперативных домов в Москве. Здание сооружено в 1933-1934 годах способом надстройки на 2 и 3 этажа, бывших старинных каменных Нарышкинских палат и капитальной реконструкции российским жилищно-строительным кооперативом Товарищество «Советский писатель». Председателем правления был Жаров. В комиссии по надзору за строительством -э Залка, сообщает исследователь творчества Булгакова, московский краевед Мехков. Примечание мехков булгаковская москва москва 1993 год страница 197 конец примечания палаты во всяком случае к середине XVIII века были не на Рышкинские, а на Щекинские. по этой усадьбе переулок и получил свое историческое название поэтому дом нередко именовали, Писательской надстройкой. Согласно воспоминаниям Эстер Маркиш вдовы писателя Переца Маркиша дом представлял собой трехэтажную надстройку над двумя соседними домами. Примечание. Маркиш. Столь долгое возвращение. Тель-Авив, 1989 год цитируется по HTTP-двоеточие, двойной слэш wwwбелоусенкаcom слэш books слэш маркиш слэш, маркиш, подчеркивание, долгое подчеркивание, во, z ви решетка 09. Конец примечания. Строители, что называется, сдавали дом частями. Некоторые жители въезжали в свои новые квартиры, и ранее, 1933 года, а другим приходилось ждать и ждать, и ждали с нетерпением перебраться в отдельную благоустроенную квартиру, было заветной мечтой. В дневнике Елены Сергеевны Булгаковой, жены Михаила Булгакова, это нетерпение хорошо чувствуется. 23 сентября 1933 года. Было общее собрание жильцов корпуса А. Опять откладывается стройка. На собрании с Залкой-Шкловской сводили счеты. 18 октября. С М.А. и Сережкой на новой стройке в Нащекинском. Авось в январе переедем. Примечание. М.А. Михаил Афанасьевич Булгаков, Сережка, сын Елены Сергеевны, приемный сын Булгакова. Конец примечания. 19 октября. Опять настройки стройке. М.А. волнуется. Только бы переехать. 2 ноября. М.А. ходит почти каждый день на стройку, нервничает. Там ставят перегородки. 9 ноября. Тревожит вопрос о квартире. Пошли к Матезалка. Тот успокаивает. Хорошо будет, скоро будет к концу года. 1 декабря. Днем ездили на стройку. Несмотря на морозы, подвигается. 15 января 1934 года. На квартире осталась только внутренняя окраска, проводка электрическая, проводка газа, пуск воды. Но сколько еще это протянется? Примечание. Дневник Елены Булгаковой. Москва, 1990 год. Страницы 38, 41-44, 47-52. Конец примечания. Въехали Булгаковы в свою новую квартиру, 44 18 февраля 1934 года. Но пользоваться газом и, соответственно, греть воду в ванной они смогли только начиная с октября 1934 года. Здание было снесено в конце 1970-х годов, и Москва лишилась дома, где жили долго ли, коротко ли, многие писатели Тренев, Клычков, Всеволотыванов, Иванов, Кирсанов, Ардов, Биль Белоцерковский, Антал Гидаш, Матезалка, Ильф Петров, Файко, Перец Маркиш, Нагибин и другие. В этом доме жил до своей кончины и писал закатный роман мастера Маргарита Михаил Афанасьевич Булгаков. А в квартире 26 поселились Мандельштамы. Мандельштамы Булгаков жили в соседних подъездах. До недавнего времени определить, когда Мандельштамы въехали в дом в Нащекинском, было затруднительно. Если судить по уже цитировавшемуся письму Мандельштама отцу, примерно середина ноября 1933 года, смотрите главу «Снова при доме Герцена», где Осип Мильч пишет о намерении въехать в новую квартиру в начале декабря, то выходит, что Мандельштамы обосновались на улице Фурманова не ранее конца осени. Надежда Яковлевна Мандельштам отмечает в воспоминаниях, что через полгода после въезда в писательский дом О.М. забрали. Примечание. Мандельштам, Надежда Яковлевна. Воспоминания. Страница 160. Конец примечания. Поскольку Мандельштам был арестован в середине мая 1934 года, вселение надо таким образом датировать ноябрем 1933 года. Но во второй книге мемуаров Надежды Мандельштам сказано иначе. В Москву мы вернулись в конце июля 1933 года из Крыма и сразу переехали на новую квартиру, Откуда в следующем мае увели Мандельштама на Лубянку? Примечание. Мандельштам, Надежда Яковлевна. Вторая книга. Страница 422. Конец примечания. Герштейн в своих воспоминаниях сообщает о переезде так. Сколе после возвращения в Москву Мандельштамы переехали на новую квартиру. Примечание. Герштейн. Новое о Мандельштаме. Страница 113. Конец примечания. Анна Ахматова в «Листках из дневника» пишет. Осенью 1933 года Мандельштам наконец получил воспетую им квартиру на Щекинском переулке. Примечание Ахматова. Листки из дневника. Страница 136 но опубликованная в 2006 году книга Талова позволяет уточнить время переезда Мандельштамов на улицу Фурманова. Марк Владимирович Талов, поэт и переводчик, знакомый Мандельштама, с 1913 по 1922 год жил во Франции. Вернувшись на родину, вскоре познакомился с Мандельштамом. В книгу, изданную в 2006 году, Вошли его стихи, переводы и воспоминания. С 1931 года Талов вел дневник. 18 октября 1933 года помечена запись, говорящая о посещении Мандельштамов в их новой квартире. «Днем мы были у Мандельштама». Примечание «Мы, Талов с женой». Конец примечания. Мандельштамы на новой квартире своей собственной из двух комнат с передней кухней. Библиотечные полки Осип Амельч построил довольно примитивно. С двух сторон положил кирпичи, прикрыл доской. На доске снова кирпичи, снова доска. Так он оборудовал несколько рядов. А вообще в квартире пустые стены. Нет у него денег на мебель первой необходимости. Примечание. Талов. Воспоминания, стихи, переводы. Составление и комментарий Таловой, Чулковой, предисловие Рене Гера. Москва, Париж, 2006 год, страница 71. Конец примечания. Таким образом, мандельштамы поселились на улице Фурманова, очевидно, не позднее 18 октября 1933 года. Работы по дому продолжались. Когда они въехали в квартиру, газовая плита и ванна еще не были там установлены. Квартира 26 находилась на пятом этаже. Внизу на первом этаже, в этом же подъезде, жил писатель-юморист Виктор Ефимович Ардов и хорошо знакомый Мандельштама еще с начала 1920-х годов по левому флигелю дома Герцена поэт Сергей Антонович Клычков. Лифта не было, но кто о нем думал? Получить отдельную двухкомнатную квартиру после всяческих углов и комнатушек было подарком судьбы, невероятной удачей. «Квартирка казалась нам очаровательной», — пишет Герштейн. «Маленькая прихожая». Напротив дверь в крошечную кухню, направо, неописуемая роскошь, ванная, рядом уборная. На той же правой стене вход в жилые комнаты, в первую узкую и длинную проходную. За ней такой же длины, но гораздо шире, большая комната, причем обе они начинались близко от дверей так что первая почти не ощущалась как проходная. Газовой плиты еще не было, поэтому кухня использовалась как третья жилая комната. Она была предназначена для гостей. Стряпали в прихожей на керосинке, а когда, наконец, плиту привезли, то ее установили там же. Примечание. Герштейн. Новое о Мандельштаме. Страница 113. Конец примечания. Своя квартира. С ванной. С телефоном. Дом был кооперативным, и, во-первых, нелегко было попасть в список членов кооператива, а, во-вторых, нужно было заплатить немалые деньги на строительство. Энергия Мандельштамов преодолела все препятствия, пишет Герштейн. И, судя по всему, она имеет в виду в первую очередь Надежду Яковлевну. Мандельштам был включен в список членов кооператива. Кто внес за него деньги и вообще был ли сделан поевой взнос, не знаю, но какая-то неуверенность чувствовалась и продолжалась до самого последнего дня. Примечание. Герштейн. Новое о Мандельштаме. Страница 113 Конец примечания. Очевидно, решающую роль в получении квартиры в писательском доме сыграли влияние и помощь Бухарина. Благодаря ему, видимо, Мандельштам заключил договор на издание будущего собрания сочинений. Договор с Гихлом был подписан в конце января 1933 года. Примечание. Гихл. Государственное издательство художественной литературы. Конец примечания. И хотя сам поэт не верил, по словам Надежды Мандельштам, что это собрание выйдет, деньги в счет будущего издания он получал. путешествие в Армению, квартира, пайки, договоры на последующее издание, неосуществленные, но хотя бы оплаченные, что очень существенно, так как ОМ брали измором, не допуская никакой работе, Все это дело рук Бухарина. В другом месте той же книги под натиском Бухарина нам дали голубятню на пятом этаже писательской надстройки. Примечание. Мандельштам Надежда Яковлевна. Воспоминания. Страница 134-160. Конец примечания. Некоторое время у Мандельштамов на Щекинском жил гимназический товарищ Александра Эмильевича, брата Шуры, который упомянут в воспоминаниях Надежды Яковлевны под прозвищем Бублик. О.М. часто посылал его с доверенностью в Гослит, пишет Надежда Мандельштам, и Бублик приносил домой довольно крупные деньги. Нам выплачивали 60% за собрание сочинений, которое так и не увидело света, потому что ОМ не пожелал отказаться от путешествия в Армению кучи стихов и многих статей. Примечание Надежда Яковлевна Мандельштам. Воспоминания. Страница 268 Конец примечания. Деньги, по крайней мере в качестве поевого взноса, были выплачены. Наша квартира была кооперативной, и мы заплатили за нее крупные деньги. Надежда Мандельштам. Воспоминания. Примечание Мандельштам. Надежда Яковлевна. Воспоминания. Страница 337. Конец примечания. Во втором томе своих мемуаров Надежда Мандельштам сообщает. Очередное собрание сочинений, проданное в Госэздат. Мандельштама было совершенно безразлично, кто будет снимать, резать и уничтожать книги, а в издание мы не верили. Договоры выплату денег устроил Бухарин, чтобы было хоть что-нибудь на жизнь. На эти деньги? Их было совсем мало. Мы поехали в Крым, а последняя выплата предстояла поздней осенью. Собрание предполагалось двухтомное, но авторские гонорары были такими нищенскими, что ничего похожего на бюджет дать не могли. Примечание. Мандельштам Надежда Яковлевна. Вторая книга. Страница 422. Конец примечания.